Если прихоть и похоть владеют тобой, ты идёшь нечестивой и ложной тропой. Нужно помнить, что в мир ты пришёл человеком, дорожить до конца своей гордой судьбой.